Эпилог Ясна и Варгров быстро покинули земли Сагуров, отправившись прямиком в пустыню. Она не знала, что стало с рабынями и совиной, но в голове никак не укладывалось то, что ни зелья, ни Эрмина не согласились бежать с ними, даже когда ясно сообщила о гибели хозяина. Она думала, что женщина обрадуются и пойдут с ней, но они обе отказались. Мы подождем до утра, девочка, сказала зелье ей на прощание «И только потом позовем стражников, но не заставляй нас идти с тобой, я уже слишком стара, чтобы что-то менять». «Ну а ты, Эрмина», – выразительно посмотрела на нее ясно, «неужели не хочешь стать свободной? Неужели не хочешь выйти замуж и родить ребенка?» Та смотрела на нее, и в глазах рабыни ясно не видела понимания того, о чем она ей толкует. Она слышала, но не слушала, только качала головой. «Нет, нет, это мой дом. Куда я пойду?» «Нам надо уходить», – тронул Ясну за плечо Варгров, и она позволила себя увести. Позволила усадить на мула в соседнем переулке и вывести в пустыню, где их ждал проводник, который повел самым коротким путем из всех возможных. Уже через несколько дней они подошли к границе, но Ясна не переставала прокручивать в голове разговор с невольницами. «Почему они отказались? Почему, Варгров?» Спросила она, сидя в одной из ставерн приграничья. Только оказавшись здесь, беглянка смогла спокойно вздохнуть. Сюда за ней никто не погонится. И вообще здесь было очень много воинов. Они все сновали по улицам с оружием. Может, наконец готовились дать отпор обнаглевшим сагурам. Первым делом она сменила одежду на платье привычного покроя. Баргров купил ей все в лавке готовых нарядов. И ясно смогла сменить ненавистные сандалии, которые она получила вместе с новым мулом, на нормальные легкие кожаные туфли. В них она чувствовала себя более уверенно, как будто только так могла твердо стоять на ногах. Варгров пил квас из большой глиняной кружки, он пожал плечами. «Они никогда не знали свободы, ясно. Не кори их за это. Для них это слишком страшное слово. Думать за себя, решать за себя». «Остаться без кровы и еды, самим зарабатывать себе на пропитание. Все это слишком сложно». Она надолго задумалась, переваривая его слова. Так крепко ушла в себя, что не заметила выражения, с каким смотрел за ее спину Варгров. У него приоткрылся рот от удивления. Сзади что-то грохнуло. Только этот звук вернул ее в реальность. Сердце екнуло от его взгляда. Неужели их выследили? Но тогда почему Варгров так спокоен? только смотрит, будто призрака увидел. Как в кошмарном сне, где за спиной стоит чудовище, она медленно повернула голову и вскрикнула. «Ясно!» Под ногами у матери лежал мешок. Очевидно, это он, упав, наделал столько шума. «Мама, убоги!» Бывшая рабыня подхватилась. «Мамочка!» Она кинулась к ней на шею, не обращая внимания на косые взгляды. Слезы радости застилали глаза. Ясно, крепко сжимала в объятиях ту, которую, думала, навсегда потеряла. А в следующий миг услышала еще один до боли знакомый голос, который просто не мог звучать по-настоящему. Она думала, что это всего лишь радостный сон. «Ясно!» – крепкие объятия брата, только что вошедшего в таверну, вернули ей веру в реальность. «Но как?» – всхлипнула беглянка и прижалась к родным. «Я видела, как ты умер!» «Я не умер, сестренка, просто был ранен. Меня нашла и выходила ждана прижимая к себе обеих женщин, сказал Ямис. «Как тебе удалось сбежать? Маму я, хвала богам, смог найти и выкупить. Просто она очень сильная. Настолько крепких духом людей еще поискать нужно», донесся до них голос Варгрофа. «Варгров, друг!» Ямис отстранился и принялся обнимать наемника. «Вы вместе?» «Можно и так сказать», – уклончиво ответил воин. «Он нашел меня и помог выбраться из плена, из рабства, брат». «Давайте мы сядем и обо всем поговорим», – предложил Варгров. «Мы тут целое представление устроили для посетителей». Только теперь ясно смутилась. Она взяла мать под руку и усадила за стол рядом с собой. «Ужин на четверых, будьте так добры», – подозвала разносчицу Варгров. На пятерых поправил его ямес, который еще не успел занять место. И в тот же момент в дверях появилась Ждана. Горной козочкой она влетела внутрь и, не замечая никого вокруг, кинулась к ямесу, как будто только он для нее существовал. Она прижалась к нему и поцеловала в щеку совсем не как служанка, а будто была его полноправной женой. Ясно посмотрела на их запястья, на которых красовались обручальные браслеты. «Прости, что так долго. Решила освежиться. Вы уже заказали ужин?» И только произнеся это, она окинула взглядом тех, кто сидел за столом. Ждана радостно пискнула. «Госпожа, ясно!» Ждана подлетела к ней и заключила в объятия. Та обняла ее в ответ. «Кажется, я теперь сестра тебе, а не госпожа», засмеялась она, указывая на ее браслет. «И как же так вышло?» Она с озорными огоньками в глазах посмотрела на бывшую служанку, а потом на брата. Кажется, он смутился. «Ну уж, да она всегда мне нравилась, а потом это ранение. Я потерял почву под ногами, и только она вернула меня к жизни. Теперь уже зарделась его новоиспеченная жена». «А как же твоя невеста?» спросила ясно, когда они уже расселись по местам и принялись за дымящееся запеченное мясо с овощами. Узнав о том, в каком состоянии дела лавки отца, а теперь уже моей лавки, отец Лисии был даже рад, что я поступил как порядочный человек и расторг эту помолвку. При этом я мисс с нежностью посмотрела на Ждану и погладила ее кончики пальцев своими. Та улыбнулась в ответ. Но кое-что я все-таки забыл ему сообщить. Сестра нахмурилась, как бы спрашивая брата, о чем тот говорит. Господин Диртом с Фолкардом после того налета на наш город собрали вещички и укатили очень далеко на восток, туда, где спокойнее. Так что ту часть суды, которой отец покрыл долги, отдавать уже некому. А если они вернутся, забеспокоилась ясно, деньги все любят. Тогда отдадим их ему. Не беспокойся, сестренка, я смогу заработать эти деньги за очень короткое время. Ясно вздохнула и кивнула. Она верила в брата. «И если он говорит, что справится, значит, все будет хорошо». Она бросила взгляд на мать. «Одобряет ли та выбор брата?» Ее реакция на его спутницу жизни многое бы могла сказать о том, как она отнесется к тому, что ясно сейчас с Варгрофом. Они еще не успели все обсудить, но то, что они останутся вместе, не вызывало у нее ни малейшего сомнения. Мать удивила ее. Первая заговорила, глядя то на дочь, то на воина. «Ну а вы?» когда поженитесь?» Ясно, чуть не поперхнулась мясом. «Мама!» «Что?» – засмеялась она. «Думаешь, я не видела, как вы двое друг на друга смотрите? И эти твои капризы рядом с ним? Ты так себя с детства ведешь, когда чего-то хочешь, но тебе этого нельзя». Ясно опустила глаза, почувствовав, что краснеет. Мать обо всем догадывалась. «Здесь недалеко есть храм?» – спокойно подал голос Варгров, не спеша отпив квас. Если выйдем сейчас, доберемся до темноты». «Сейчас?» – не поверила своим ушам ясно. «А ты против?» – заинтересованно посмотрел на нее Варгров, и на лице его возникла та чуть насмешливая благожелательность, которая когда-то выводила из себя ясну. И сейчас она что угодно отдала бы, чтобы стереть эту маску с его лица, потому что прекрасно поняла, для чего он натянул ее, потому что боялся. Он боялся ее ответа. Она поднялась с места. Он следил за ней внимательно. Кажется, даже не дышал. Ясно крадучись, обошла стол и остановилась рядом с ним. «Не дождешься», – она улыбнулась. Кажется, от волнения он не сразу понял, о чем она говорит. Но девица вложила в улыбку все чувства, которые испытывала к нему. Всю любовь, которая прошла через столько испытаний. Теперь никто и ничто не помешает им быть счастливыми». Когда до Варграфа наконец дошел смысл сказанных ею слов, он подхватился с места и прижал ясно к себе, к сердцу, которое отбивало быстрый неровный ритм. И оно все сказало за него. Конец книги. Читала Артемьева любовь.